Глава третья. Выступление в поход. В погожее июньское утро 1552 года выступала из Москвы русская рать в далекий и опасный поход на Казань. Москвичи толпами стояли по сторонам Коломенской дороги. Купцы в добротных шубах, подмосковные мужики в армиках, посадские люди, бабы в разноцветных сарафанах. В летниках и киках все пробирались к обочине дороги. Слышались возгласы «Постойте, кормильцы, за землю русскую до смерти!» «Освободите бедных невольников! Царство небесное унаследуете!» «А мы б, дедушка, еще и поэтому побродили!» Ответил Посадскому веселый детина в потертом кафтане с кованой железной шапкой на голове. «Оно и тут, а, и ежели тоже неплохо!» Он подпрыгнул, ловко прищелкнул пальцами, заиграл плясовую и начал выделывать коленца. Сосед по ряду, угрюмый чугунный черный мужик, сердито ткнул его кулаком. «Брось!» «Ай, Демидушка, ай, родненький, какая тебя муха укусила!» — скривился бывший скоморок нечай. «Чать на войну идешь, аль куда?» проворчал Жук. С удалось попасть в ополчение, и участие в московском мятеже было им прощено. Но не только из-за этого шли под Казань, Нечай и Жук, как и тысячи их соратников. Народ понимал, что совершается великое дело укрепления Руси, и отдавался этому делу с радостью. За пехотой шла конница на низкорослых, никованных лошадках, привычных по суткам оставаться без корма. Это был яртоульный полк Федора Троекурова, разведчики многочисленной рати. Войско текло нескончаемым потоком. Среди несчетных рядов сермяжников редко блестели на солнце латы, кольчуги. Как во все века, Русь выслала на борьбу с опасным врагом лучших своих сынов не полагаясь на армию наемников, жадных только на деньги. У многих ратников за лычки шапок были заткнуты деревянные ложки. Толпа подшучивала. — Эй, паря! Малую ложку хватил, голодом насидишься. — "Не что, управимся! — беззлобно отшучивались ратники. — Нам, хоть какие котлы поставь, все вычерпаем! Два боярина, окруженные челядью, внимательно рассматривали войско. «А кто воеводы?» — спросил один. «Царский полк сам государь ведет. Сторожевой — воевод Серебряный. Полк правой руки — князь Андрей Курбский со щенятевым. Полк левой руки — воевода Плечеев, Дмитрий Иванович. Над запасным полком поставлен Рамадановский». «И сколько стратегов «Много войска государь собрал, много, тысяч до сотни» а может и больше наберется. Конечно, не все до Казани дойдут. Надо было заставы от кромчаков поставить, по городам сторожи разместить. Мимо двигался пушечный наряд. Везли толстые тупоносые гауфницы и длинные змеи, и фальконеты-сокольники, и легкие полевые пушки. Иностранцы уверяли, что ни одна армия не располагала таким множеством прекрасной артиллерии как русская осадным делам пушкам царь иван всегда уделял особое внимание артиллерия составляла особый род войск и царь заботился о подготовке искусных пушкарей по зимам в присутствии ивана васильевича и ближних бояр устраивались опытные стрельбы и наиболее отличившихся пушкарей царь награждал русские пушкари первыми додумались ставить мелкие и средние пушки на колеса, лафеты. Это сделало московскую артиллерию наиболее подвижной, способной к быстрому перемещению с одной позиции на другую. Так полковые пушки появились впервые на Руси. За пушками шел обоз. В телегах лежали бочки с зельем, окутанные мокрой шерстью и рогожими. В одной из телег сидел Бывший казанский пленник, оружейник Кондратий. Узнав, что готовится новый поход на Казань, он выпросился в Пушкари. «Я и стрелять могу», — уверял Кондратий начальник артиллерии дияка Выродкова. «И зелье готовить, и пищаль починить. Даром хлеб есть не буду. А человек я одинокий, и коль придется под Казанью голову сложить, по крайности, не зря погину, а за дело русское». Оружейник горел одним желанием — посчитаться с неверными за перенесенные в плену. Стольника Ордынцева не было при пушечном обозе. Царь не разрешил ему отправиться в поход, несмотря на его горячие мольбы. — Нестаточное замыслил Григорьевич, — сказал царь Ордынцеву. — Ты в поход уйдешь, а кто станет наряд готовить, новые пушки лить? Воинское дело переменчиво, и, может, статься много еще нам осадных дел понадобится, прежде нежели покончим с Казанью. В храбрость твою я верю, но не то нужно, чтобы ты десяток ворогов своей рукой убил. Замыслы мои обширны, много будет походов, и судьба твоя — стать моим верным помощником, пушек давать побольше, да хороших. Какие у тебя теперь пошли? Впервые царь так явно дал понять Ордынцеву, что доволен его работой. Это утешило Федора Григорьевича, и он стал еще больше сил отдавать работе на пушечном дворе. К третьему походу на Казань русские воеводы готовились тщательно. Сделано было то, о чем не слыхивали прежние полководцы. Царь и его помощники пригласили космографов с их картами. Узнали, какими местами придется идти войску, где нужно наводить мосты. Стало ясно, чтобы не отвлекать войска побочными заботами, в походе понадобится большой отряд строителей. Их набрали в Москве и в ближайших городах. Отряд возглавляли несколько мастеров, а старшим был поставлен Голован. Несмотря на его молодость, и на отказы от почетной должности. Случилось так потому, что Голован при построении Свияжской крепости заслужил особое благоволение начальника розмыслов Ивана Выродкова. Теперь обоз строителей шел непосредственно за пушкарями. Широкогрудые и сильные кони везли телеги, тяжело нагруженные огромными кованными гвоздями и железными скобами, топорами, и прочим плотничьим инструментом. Голован ехал на рослом рыжем коне. За ним трусил на пегой лошаденке неразлучный товарищ Аким Грусть. У Андрея на душе было радостно. Исполнилось его давние желание. Он ехал освобождать наставника. Голован крепко надеялся, что Никита жив, что они свидятся, и настанет час, когда они вдвоем... Снова пойдут из города в город, из села в село, По просторной русской земле. Орать шла и шла, Как широкая многоводная река лилась. Шагали пищальники в темных полукофтаньях, За ними на телегах везли громоздкие ружья и сошки к ним. Ехали всадники с копьями, с топорами, саблями, Уседел болтались луки и колчаны, Упрятанные в чехлы садаки. Вперед. На Волгу.